Сначала он, играя в защите на второй линии, достал мертвый мяч, посланный нападающим соперникам в угол площадки. Громадный зал ахнул и отозвался волной аплодисментов. Но Иван их не слышал. «Меняем темп», — сказал он Стану. «Максимум, третий вариант с переходом на второй, при обычной перебежке в первой зоне». Стан отмахнулся было. Потом оглянулся на Ивана, словно не узнавая, и передал остальным игрокам. «Ребята, играем третий с полупереходом. Предельно!» И они заиграли. Гвиндолин из центра сразу же выдал Ивану пас во вторую линию для джамп-темпа. Это был очень сложный для исполнения нападающих удар. Иван взвелся в воздух. Повернулся на лету на 90 градусов, показав противнику левую руку в замахе и тем самым обманув блок. И с сухим звоном вбил мяч в центр площадки «Марсиан». При нанесении завершающего удара перемещать мяч во времени запрещалось. Зал зашумел и снова замер. В третьем номере Иван вместе со Станом и пятым игроком Провели великолепную скоростную трехходовую комбинацию зеркала. Причем ситуация осложнилась появлением мяча прошлой подачи, так что на площадке в своеобразной петле времени замкнулись сразу все семь игроков, в том числе и засадный, и два мяча. Сначала Иван принял подачу. Вспомнил положение рук подающего игрока «Марсиан» две секунды назад, и переместился на место, куда, по его расчетам, должен был прийти посыл первой подачи. Стан в прыжке выполнил юлу, имитацию нападающего удара, и направил мяч вдоль сетки, а закончил комбинацию пятый игрок команды, чисто срезав мяч на взлете во втором номере. В то же время, когда этот мяч еще только летел вдоль сетки, Иван в падении достал второй мяч прошлой подачи. Гвиндолин мягко, кончиками пальцев пропустил его за собой. И седьмой игрок, мрачноватый Забура, обманным ударом сухой лист, отправил его со второго темпа в угол площадки соперника. Действие длилось не более трех секунд. Мечи уже впечатались в площадку сборной «Марса» а Иван, Кензабура, Стан и Гвендолин еще находились в воздухе. Зал снова зашумел, выдохнул одновременно и замолчал до конца игры, словно боясь шумом аплодисментов нарушить таинство игры. Иван нападал с любого номера, согласно смене вариантов, с задней линии, с центра. Он угадывал появление меча в хронополе до десятых долей секунды. Перепрыгивал и пробивал блок, доставал в защите такие мечи, которые лишь теоретически считались доставаемыми. Он блокировал нападающих в труднейшем исполнении аут-контроля, ловящим блоком, угадывал направление удара в четырех случаях из пяти. Это была игра на вдохновение. Она зажгла остальных игроков команды, и они творили чудеса под стать Ивану разыгрывая комбинации хладнокровно и уверенно, как на тренировке. Если играют команды, равные по классу, то именно такая игра, четкая, слаженная, когда партнеры понимают друг друга по жесту, по взгляду, мысленный контакт карался так же, как и техническая ошибка – потери мяча. Когда все их движения подчиняются ритму и кажется Будто на площадке всего один игрок, чье многорукое тело перекрыло все поле, и мяч каждый раз натыкается на него с удивительным постоянством, отскакивая к согласующим игрокам-координаторам. Такая игра только и может дать положительный результат. И земляне, проиграв первые два сета, выиграли остальные три.